Глава десятая. Родовые обряды. Вечером к нам пришли Златов с архимагом Яром. Я попросила провести обряд привязки камня ко, ко мне, к дому и Демьяна к роду. Я, Прохор, Соня, Златов и Ярый прошли в нашу новую часовню. Демьян тоже пришел с нами. Все, кто здесь находился, были ему знакомы, и он не скрывался. Торжественно и степенно... Он занял место у родового камня. Здесь сейчас находились только мы с ним и маг. Зрители ожидали нас на скамьях, которые стояли по периметру часовни. Сначала Ярый начал обряд привязки камня к дому и роду. Он высек на верхней поверхности камня руны, обозначающие дом, семью, землю, охрану. Затем прочитал заклинание привязки камня к этому дому. Затем активировал руну земли, метнув в нее маленькую молнию, чтобы сила земли ожила в камне. Теперь камень будет отвечать теплом на прикосновение членов рода. И только потом маг попросил меня подать руку и, надрезав ладонь, заставил накапать моей крови на каждую руну, а если смогу, то на всю поверхность камня. Я смогла, и прямо у меня на глазах Кровь начала впитываться в камень, а его поверхность серой превращалась постепенно в бурую, темную, на которой теперь хорошо были видны все прожилки и трещины от рун, составляющие теперь сложный и красивый рисунок. Все это действие проходило в абсолютной тишине, но не мертвой, а какой-то торжественной. Затем, не прерывая действия, маг подозвал Демьяна и меня поближе – Велев мне положить руку на камень, он сделал надрез на руке Демьяна и кивнул на камень. Демьян, так же, как и я, приложил руку, и его кровь смешалась с моей на камне. Коротко вспыхнул яркий свет и погас. Мы взглянули на мага. Он широко улыбнулся нам и сказал. «Поздравляю! Теперь вы одна семья не просто на словах, но и на самом деле». Хочу сказать, что впервые провожу обряд так легко. Кажется, что и мир, и магия сами хотят породниться с вами, Кира. Поздравляю вас еще раз. А я, вспомнив наконец, что я хозяйка, пригласила всех в дом к праздничному столу. Пусть нас пока мало, но это мои самые верные и близкие друзья в новом мире. Кажется, он начинает принимать меня». На следующий день я съездила к Арсению Олеговичу на службу и сделала то, что уже давно хотела. Предложила свои знания. Конечно, и знаю я немного, и знания мои специфичны. Но я хотела быть полезной своей новой родине и хоть чем-то отплатить за то добро, с каким меня встретили. Златов с благодарностью принял мое предложение. Сказал, что посоветуется с императором, так как из развитых технических миров «У них попаданцы бывают редко». Я зацепилась за эту фразу. «А что? бывает и из других миров?» «Кира, миров множество!» — улыбнулся Златов. «И наши соседи не только вы. Несколько тысячелетий назад к нам перешли орки. Несколько племен и именно на территорию нашей империи. Есть и эльфы, и оборотни. Разумных рас во Вселенной много». «Некоторые научились свободно перемещаться между мирами, особенно драконы и эльфы. У них резервы магии просто огромны. Но есть закрытые миры, как твоя земля, и в них и из них попадать трудно. Это миры с малым фоном магии или вовсе не магические. Они развиваются по техническому пути, не похожему на наш. Ваши достижения могут применяться у нас, но далеко не все». Многое наш мир отвергает. Мы посмотрим твою память, и император сам определит, что нам может быть полезно, если уж ты сама предлагаешь это. Да, я хотела одну идею сразу предложить – идею общественного транспорта. А как ее ваши инженеры осуществят, вам виднее. Просто это сразу бросается в глаза – недостаток транспорта в крупном городе – У вас все перемещаются по городу либо на извозчике, либо верхом, либо пешком. А город-то не маленький. Такой транспорт не просто бы решил вопросы передвижения по городу, за городом, между городами, но и позволил бы очистить город от конского навоза. Ведь сейчас, как я понимаю, на его уборку тратится огромное количество магии и просто физической силы. «Кстати, двигатели могут быть совсем не техническими, а магическими. Изобрели же у вас уже машины. А общественный транспорт – это следующий шаг. Виды такого транспорта я могу показать вашим магам и инженерам». Златов внимательно посмотрел на меня и кивнул головой, соглашаясь. «Я очень рад, Кира, что не ошибся в тебе». Он подошел ко мне, пожал руку и приобнял за плечи. «Ты найдешь здесь свое место». Я верю в тебя, девочка. Поступление в академию Даже не знаю, что вам посоветовать, барышня. Повернулся ко мне принимающий маг. И ментальный, и целительский дар у вас почти равны. Но девушки у нас учатся в основном на целительском факультете. Из десяти возможных уровней силы вы обладаете восьмым. Это очень высокий уровень для неподготовленного мага. «Если хотите, можете посоветоваться. Но к концу испытаний я должен знать, куда вас записывать». Я вышла из аудитории, где только что прошла испытание шаром силы. Так же, как и в первый раз, он показал целительский и ментальный дар. Но дополнительно на зеленом и фиолетовом фоне выступили цифры восемь, на каждом соответственно. Во дворе Академии меня ждали Соня и Прохор. «Ну что?» Почти в голос спросили они. Я помолчала, а потом спросила Соню, а можно учиться на двух факультетах? И я таких случаев не знаю, неуверенно протянула Соня и посмотрела на Прохора. Кира, сказал Прохор, предлагаю обратиться к ректору, тем более ты с ним уже знакома. Я сочла это предложение стоящим и своевременным, и мы направились к ректору кабинет которого находился на первом этаже. «Здравствуйте, барышня!» — улыбнулся этот человек гора. «С чем пожаловали?» «Господин ректор!» — не стала тянуть я. «Можно ли в вашей академии учиться на двух факультетах?» а «Вот как, сразу все хотите? Покажите-ка вашу карту испытания!» И протянул руку. Я подала ему лист с моими результатами, подобные выдавали всем, кто прошел испытание шаром. — Как такового запрета нет, — задумчиво произнес ректор, взглянув на результат. — Но и прецедента в нашей академии еще не было. Занятия на обоих факультетах очень насыщенные. Давайте сделаем так. Учиться вы начнете на целительском факультете, и если в течение первого семестра будете успевать, то во втором семестре добавим вам занятия на менталистике. — Но! — он поднял палец вверх. «Если нагрузка будет для вас слишком велика, останется только целительство. Нам очень нужны кира целители с вашим уровнем силы». Я согласилась. «Не скрою, мне больше хотелось учиться менталистике, но я не могла игнорировать интересы моей новой родины. И мне ведь никто не запрещал заниматься менталистикой. Все зависело от меня. С этого момента наступил совершенно новый этап в моей здешней жизни». К слову, этап очень насыщенный. Я едва успевала есть и спать, и то во многом благодаря Демьяну. Не знаю, что бы я без его ежедневной заботы делала. Уже неделю шли занятия, и теперь я поняла, о чем говорил ректор. Времени катастрофически не хватало. Если в первую неделю начитывали лекции, то со второй начались семинары и практические, а это уже другой уровень подготовки. На моем столе вырастали горы книг. Глаза уставали читать и сами закрывались. Но я настырно преодолевал любые попытки своей лени откосить от занятий. Несмотря на трудности, мне нравилось учиться. Не все в порядке было и в общении с однокурсниками. Все мы были новичками в академии. Многие приехали издалека, так как магическая академия в стране была только одна, в столице. И часть местных которые сплотились вокруг двух аристократов из известных семей, начали задирать остальных, особенно провинциалов, демонстрируя свое якобы превосходство. А у меня вообще по поводу несправедливости, бзик, я терпеть ненавижу таких выступалок. Так что курс, по группам мы еще ни разу не занимались, моментально разделился на три лагеря. Аристократы, бедная, но гордая провинция, нейтралы». Я понимала, что за год мы все притремся, узнаем друг друга, привыкнем, но также и знала, что как себя поставишь, так и будут к тебе относиться. Позволишь помыкать с собой, будут помыкать, причем даже безобидные мышки. Поэтому как-то так получилось, что я взяла шефство над двумя девчушками, которых эти аристократки особенно доставали. Факультет наш, конечно, девчачий, но были и парни – Из восьмидесяти человек курса двадцать пять парней. Это даже немало. Со своими подопечными я сидела за одним столом. Так получилось с начала занятий. Алена была с севера империи. Высокая, беловолосая, с серыми глазами. Красавица, но не богатая. Это было видно по одежде, по обуви. Держалась она скромно и спокойно. На подначки обычно не отвечала и старалась уйти. Динара Была с юга империи, невысокая, черноволосая, со жгучи черными глазами, живая, верткая, вспыльчивая, сразу была видна примесь неславянской крови. Девчонки жили в одной комнате в общежитии и познакомились еще на поступлении. Они обе и стали волею случая моими новыми подружками. Кстати, когда я впервые пришла к ним в общежитие, то испытала легкий шок. Коридоры светлые, чистые. Комнаты на одного или двух человек гостиничного типа, то есть душ, туалет и небольшая кухня в комнате. Сама комната примерно 25-30 квадратных метров. Вполне комфортно для двоих. Не придется сталкиваться в тесноте. А вообще, особой дружбы и симпатии у меня ни с кем не возникло. Все-таки разница в 7-8 лет – это многовато. Я воспринимала этих ребят как младшее поколение – Их взаимные детские вражды мне были не интересны. И вот вышли мы с девчонками как-то из аудитории и направились в библиотеку. Хотели к семинару литературу посмотреть. «О, еще одни безродные и убогие!» раздалось справа. Я повернула голову. Из аудитории выходила Милена, одна из задавак, и с ней ее сопровождение. Я честно хотела пройти мимо, Но она добавила, и на мирная выскочка к ним прицепилась. А вот этого я спускать не собиралась. Останавливаюсь, разворачиваюсь лицом к лицу и спокойно, четко произношу. Тебя забыла спросить, с кем ходить. Ошибка природы. Милена вспыхнула, и в ее руке заплясал вихревый шарик. «О, так она еще и воздушник, и не боится применить магию для нападения». Я не стала ждать, когда шарик сорвется в нашу сторону. Выбросила руку вперед и, как когда-то Гнусу приказала, замри. Но теперь у меня был опыт занятий с магом, и сил потребовалось гораздо меньше. Мы пошли дальше, а скульптурная группа из трех фигур осталась стоять. А самое главное, что заклинание вихря осталось в руке Милены, и было ясно, что мы защищались». Потом нам ребята рассказывали, что эти трое простояли, пока их не увидел преподаватель и не снял мое заклинание. Я ждала, что меня вызовут к декану, но этого не произошло. Милена меня больше не задевала, и мы проходили мимо друг друга, делая вид, что незнакомы. Дни текли суматошно. Объем материала нарастал лавиной, и мне все больше приходилось сидеть в библиотеке. Ведь то, что большинство студентов изучало еще в гимназии, мне приходилось осваивать сейчас. Например, историю мира, основы магии. Видя мою старательность, большинство преподавателей относились ко мне вполне доброжелательно. Но были и такие, которых не устраивали пробелы в моих знаниях, и они требовали восполнить их максимально быстро. А я не из тех, кто будет просить и надеяться на поблажки, поэтому упорно учила. «Хорошо, что некоторые книги разрешали брать домой. И хорошо, что у меня были Соня и Прохор. Многие книги они приносили из своих домашних библиотек, а непонятные вопросы или темы Прохор с удовольствием разъяснял. Он, видя, как я устаю и сколько занимаюсь, сговорился с Демьяном, и они составили мне режим дня, чтобы я гуляла или отдыхала хотя бы немного» а в воскресенье был обязательный выходной. И вот как-то в один из выходных дней еще теплой осени Прохор предложил нам с Демьяном съездить в поместье, посмотреть, познакомиться. Выехать предполагалось в пятницу вечером, а возвращаться в воскресенье вечером. Одного-двух дней, конечно, мало, чтобы вникнуть в дела, но вполне хватит, чтобы познакомиться». Я ждала пятницу с огромным нетерпением. Хотелось уже куда-то вырваться из ежедневной суеты, хотя бы на время оторваться от учебных забот. Поэтому все подготовки семинаров, которые я обычно делала в выходные, постаралась сделать на неделе. И вот в пятницу, когда я приехала из академии, Прохор и Демьян уже ждали меня. Демьян, как самую большую драгоценность, прижимал к груди свой ездовой ботинок. Кстати, выяснилось, чей это ботинок совершенно случайно, когда Прохор, зайдя как-то вечером на кухню, когда кухарка уже ушла, увидел торчащий из-под печи шнурок, который показался ему знакомым. Он вытащил за этот шнурок ботинок и в немом изумлении уставился на нас с Демьяном. Пришлось признаться, что это средство переноски домового. А Прохор в ответ признался, что это его пропавший ботинок который он безуспешно искал и думал, что подшутили сослуживцы, когда он спал на дежурстве. Смеялись потом долго. Поскольку ездить верхом я еще не научилась, то мне пришлось ехать в коляске с нанятым извозчиком, на что Демьян долго ворчал о необходимости собственного выезда. Прохор рысил рядом на красивом гнедом жеребце. Мы торопились и останавливались только раз, чтобы напоить лошадь и дать ей отдохнуть. Но даже при этом расстояние в 150 верст преодолели лишь за пять с лишним часов. Средняя скорость лошади рысью в упряжке от 10 до 40 километров в час, в зависимости от породы. В поместье мы прислали предупреждающее письмо почтой, поэтому нас ждали. Подъехали мы к усадьбе уже довольно поздно, солнце село и начало смеркаться, и в этом темно-синем сумраке Неожиданно ярко вспыхнули огни подъездной аллеи, фонари у широкого крыльца и свет в высоких окнах. Усадьба приветливо встречала новую хозяйку. Наш управляющий Глеб Краснов встретил нас на дорожке и помог мне выйти из коляски, как только она остановилась. — А как вы узнали, что мы подъезжаем? — с улыбкой спросила я. — Я же письмо получил. «Выслал мальчишек ближе к вечеру на тракт, они и доложили». Управляющий улыбнулся и торжественно произнес. «Добро пожаловать, хозяйка!» Вечером у меня хватило сил только на то, чтобы поужинать, принять ванну и лечь спать. Все посмотрю завтра. Раннее утро застало меня на подъездной аллее. Я рассматривала усадьбу и нашла, что она хоть и небольшая, но миленькая» однако довольно запущенное. Фасад, украшенный колоннами, которые создавали входной портик у центральной двери, выходил на аллею и был виден издалека от въездных ворот. Поэтому сразу бросались в глаза наросты мха на швах кладки, темные ржавые потеки на некогда белоснежных стенах, трещины и сколы. Но при этом сразу же была видна и работа нового управляющего – Фасадная часть особняка была забрана строительными лесами, и верхняя часть фронтона была уже приведена в порядок. А ведь здесь люди работали без магии, вручную. Широкие лестницы прямо от подъездной площадки вели на второй хозяйский этаж, создавая полукруг от входных дверей. Аллеи и парк были еще зелеными, но золотая листва уже начала усыпать дорожки. Мне очень понравился внешний вид нашей усадьбы. Думаю, после ремонта она будет просто великолепна. Само здание имело форму буквы «Г», причем вторая часть была гораздо больше фасадной и образовывала широкий и просторный внутреннехозяйственный двор, который с другой стороны был ограничен другими постройками. То, что здесь было тихо, спокойно и просторно, мне понравилось – но что явно не хватает декоративной зелени, озадачила и заставила сделать пометку для управляющего. Подошедший Глеб приветливо мне улыбнулся, и мы уже вместе обошли всю усадьбу. Я слушала пояснение управляющего и с удивлением узнала, что являюсь заводчицей охотничьих собак, причем порода наша известна далеко за пределами уезда. Видя мое удивление, Глеб объяснил, что охота – традиционное занятие провинциальных аристократов, и предки Флери в этом преуспели. Теперь стало понятно наличие в усадьбе просто огромного количества картин с изображением собак и псовой охоты. Но, Глеб, я не слышу собак, где они? Собаки здесь, но их вольеры достаточно далеко, чтобы не создавать неудобства хозяевам и гостям. Потом меня познакомили с персоналом, Рассказали об истории поместья и знаменитых владельцах, о наших соседях, и, естественно, я это все не запомнила. Однако общее впечатление получило неплохое. Главное, я поняла, что абсолютно правильно выбрала основным местом жительства городской дом. Жить здесь было бы явно скучно. Поняла также, что на поместье у меня сейчас времени не будет совершенно. Поэтому Глебу придется все проблемы взять на себя». Спросила его, сможет ли, не будет ли против, и услышала, что за свою жизнь он уже много где бывал и много что видел и пережил, и жизнь здесь, в отдаленном поместье, ему даже нравится. Договорились, что мне по-прежнему будут присылать отчеты и спрашивать разрешения, если потребуется. Спросила, надо ли что-то приобретать, на что Глеб ответил, что все, что надо, он сам купит в уездном городе который находится от них в тридцати верстах. До вечера я не видела Прохора, который с утра вместе с Глебом выехали размять собак, а мы с Демьяном досконально обследовали все комнаты и помещения усадьбы. Местный домовой был неразговорчив и, показавшись на миг, пропал вместе с Демьяном, который потом бросил только одно слово – «скучает». Когда вернулись Прохор и Демьян, мы засобирались домой. Ну что, еще одно важное дело сделано. Усадьба осмотрена, замечания и пожелания оставлены в письменном виде. Пора домой. Даже хорошо, что приедем пораньше, будет больше времени для занятий. Но дома, закрутившись с хозяйством, мы с Демой решили переоборудовать мой кабинет. Я так устала, что утром проспала по будку и чуть не опоздала на занятия в академию». Забежав в аудиторию буквально перед звонком, плюхнул за наш стол. Девчонки посмотрели на меня с интересом, явно намереваясь что-то спросить или сказать, но дверь открылась, и вошел преподаватель. «Новый. Я его еще не видела. А вот предмет, теория магии, уже был, но раньше вела его женщина. Теперь же мы видели перед собой молодого мужчину лет 30-35, элегантный и дорого одетого». Совсем не похожа он у преподавателя. Скорее на молодого аристократа. Девчонки ахнули и зашушукались. Я подняла бровь, молчаливо обращаясь к соседкам. Дарина шепнула. Магистр Александр Фомин! Раньше только у старших курсов вел! Внимательно посмотрела на магистра. Теперь я ясно увидела его сходство и с отцом, и с сестрой. Явно это старший брат но не стала зацикливаться на этой информации, а приготовилась слушать. Сам предмет мне казался трудным. Я разбиралась с ним пока только с помощью Сони. Это здорово задевало мое самолюбие бывшей круглой отличницы, но отнюдь не зубрилки, а понимашки. И я собиралась приложить все силы для овладения предметом. Магистр окинул взглядом аудиторию и поприветствовал нас, а затем сказал... «Господа студенты, с этого дня я ваш новый преподаватель по теории магии. Этот предмет читается вплоть до последнего курса и входит в выпускные экзамены. Прошу обратить на это внимание. А теперь приступим. Тема лекции – визуализация потоков магии, особенности и проблемы». «Ух ты!» – воскликнула я про себя. «Это же то, что у меня никак не получается. Послушаем, почему» и я, обратившись во внимание, начала строчить лекцию, не забывая срисовывать с доски чертежи и рисунки. Как ни странно, но изложение мне было понятно, хотя на прежних лекциях я страдала тем, что почти не понимала, о чем говорит преподаватель. Поэтому я даже смогла уловить момент, когда магистр начал говорить о собственном моей проблеме. Некоторые неопытные маги не могут увидеть направление потоков сразу. В связи с этим они не могут и плести заклинания, и перенаправлять потоки, например, в амулеты или в противника в виде сырой силы в бою. Это связано с тем, что в детстве с ними не занимались тренировкой магических каналов, они остались узкими или вовсе не развитыми. Единственным способом помочь в таком случае являются регулярные медитации – которые позволят увидеть вначале свою магию, а потом и магию мира. Прозвенел звонок. Я закрыла тетрадь и приготовилась перейти в другую аудиторию, как услышала свое имя. Госпожа Манина, задержитесь, пожалуйста. Магистр стоял у стола и выжидающе смотрел на меня. Недоумевая, что ему могло понадобиться, подошла ближе и вопросительно взглянула. «Госпожа Манина!» «Меня попросили провести с вами несколько индивидуальных практических занятий, поэтому сегодня и в пятницу я жду вас в зале для медитаций. Договорились?» «А простите, кто попросил за меня?» «Я ошарашенно глядела на магистра». «Нет никакого секрета. Соня проговорилась с Игнатию, Игнатий Златову. Златов обратился ко мне. «Не беспокойтесь, несколько занятий я смогу провести». В коридоре меня ожидали чуть ли не полгруппы. Некоторые смотрели с интересом, некоторые с удивлением, а некоторые с откровенной неприязнью. Начала опять Милена. «Ну, и откуда ты знаешь магистра? Учти, лучше сразу забудь о нем, без тебя хватает претенденток. А будешь путаться под ногами, пожалеешь». «Господи, страсти-то какие!» — подумала про себя. Вслух же сказала, что на их магистра не претендую и никому не мешаю, а магистра видела в первый раз в жизни и поторопилась на следующую пару. Это была анатомия человека, которую здесь преподавал некромант и требовал знания мельчайших косточек и мышц. Я вначале удивлялась, зачем магам все это знать? Вливай силу и все вылечишь. Но потом поняла, что прежде чем вливать и лечить, Нужно все-таки знать, что лечить, а то можно так соединить ткани, что никакой целитель не поможет. А после занятий пришлось остаться на консультацию магистра. В зале медитации было пусто. Я присела у входа, ожидая преподавателя, и почему-то задремала. Наверное, все же устаю я сильно. Очнулась от мягкого прикосновения к плечу и тихого зова. «Кира! Кира!» Открыв глаза, Увидела магистра, склонившегося ко мне. Простите, я, кажется, задремала. Ничего я понимаю. Господин Фомин, а шар-определитель не может ошибиться? Дело в том, что, например, свою целительскую магию я еще ни разу не почувствовала. А как вы хотите ее почувствовать? Улыбнулся он. Ну, я не знаю, искры из пальцев, шарики, ленты какие-нибудь. Магистр уже откровенно смеялся. «Ох, Кира, какие у вас странные представления о магии!» «Ничего не странные. Я до этого о магии только в фэнтези читала». Магистр успокаивающе положил руку мне на плечо и предложил начать занятие. Честно говоря, пока он мне нравился гораздо больше своей сестры Анны. По приказу магистра я села на коврик посредине зала и закрыла глаза». С основами меня уже познакомил Илья Кротов, который учил меня приемам ментальных атак и защиты. Теперь мне предстояло углубить эти знания и усовершенствовать умения. «Кира», — услышала я голос магистра, — «попробуйте пристально всмотреться в себя. На уровне солнечного сплетения вы должны увидеть пульсирующий шарик зеленого цвета». «Может быть, именно этого конкретного указания», «Мне и не хватало раньше». Сосредоточившись, я почти сразу увидела этот шарик, а, отвлекшись от него, поняла, что буквально укутаны разноцветными лентами, похожими на те, какие я видела в шаре диагности. «Я вижу магию!» — громко воскликнула я. «Спасибо, магистр! А то я уже начала сомневаться, есть ли она у меня!» И я протянула ему руку для пожатия. Но магистр поступил по-своему. Он поднес мою руку к губам и поцеловал. И именно в этот момент открылась дверь, и в зал заглянула Милена. — О, простите, магистр! — пролепетала она, делая вид, что безмерно смущена. Но на меня взглянула так, что я сразу поняла — пощады не будет. Но ведь я не бессловесная сиротка, а очень даже со словами разными по случаю — Выйдя из зала, я уже предполагала, кого встречу, и морально подготовилась. «Так, говоришь, видела магистра впервые в жизни?» – не замедлила оправдать мои ожидания Милена. «А я впервые в жизни видела, чтобы магистр целовал руку простой студентке!» – зло воскликнула она. «Говори, что тебя связывает с ним, иномирная сучка!» Милена встала в боевую позицию и приготовилась к атаке. Видимо, одного раза было недостаточно. Почему-то, нисколько не испугавшись, подумала я, вспоминая ее первую атаку, и мой ответ. Сейчас я тоже не стала медлить и ждать, когда угроза перейдет в действие. Быстро и молча я накинула на всю компанию сеть ментального приказа. Этому приему научил меня боевой маг Кротов. Мой приказ заставлял девиц пойти к ректору и во всем ему признаться. А поскольку в торопях я не уточнила, в чем именно признаваться, то, подозреваю, ректор услышит много интересного, если, конечно, не отменит мой приказ. Он-то, менталист, гораздо сильнее меня. О своем наказании за применение боевого приема я опять не думала и не жалела о сделанном. Нельзя давать спуску хамам, пусть и тебе тоже достанется».